Его все больше относило на камни, и он боялся, что лодка его разобьется в дребезге. Наконец ему удалось благополучно провести лодку между камнями и найти укрытие от ветра и дождя. «Я рассказываю так, как мне говорил отец, сеньор. Можно обойтись без подробностей, говори только главное», — недовольно заметил монах. «Слушайте дальше, сеньор». Как только Марка укрылся в камнях, он услышал, как кто-то идет по берегу. Знал бы, бедняга, кто это был. Темень стояла такая, что ничего не было видно. Но он все же высунулся из убежища и хотел было подать голос, да подумал, пусть подойдет ближе, а то не услышит. Вскоре он увидел, как замерцал огонек, Он приближался и, наконец, был совсем близко. Рыбак увидел человека с фонарем. Он шел вдоль берега. Ближе к цели приятель поторопил его скидони. Мой отец говорил, что старый Марка никогда не отличался храбростью. Он, конечно, перепугался и решил, что это разбойник и на всякий случай снова спрятал голову и притаился. Вскоре он совсем перепугался, когда человек снял со спины тяжелую ношу и положил рядом на валун. Он тяжело дышал и, должно быть, устал. Так рассказывал мне отец. «Что это было за ноша?» — нетерпеливо спросил монах. «Погодите, сеньор. Может, старому Марко так и не довелось узнать, что было в том мешке?» От испуга он замер и боялся пошевельнуться. Про себя он, должно быть, решил, что там была награбленная добыча. Вскоре человек снова вскинул на спину мешок и, тяжело ступая, последовал дальше, пока не исчез в темноте. Больше Марка его не видел. «Тогда какое отношение он имеет ко всей твоей истории? Ты считаешь, что этот человек был с палатра?» «Не торопитесь, сеньор! Вы меня сбиваете!» Когда шторм немного утих, Марко выбрался из своего укрытия и решил, что неподалеку непременно должна быть деревня или хотя бы хижина, куда направился этот человек с ношей. Лучше бы ему оставаться там, где он был, но старик решил искать деревню или хижину. Он долго брел вдоль берега, шторм продолжался, даже разыгрался еще пуще, а вокруг не было больше скал или камней, способных укрыть его. Увидев, наконец, свет, он решил идти прямо на него. «Будь я на его месте, сеньор, я бы тоже поступил так». «Послушай, парень, а у этой истории будет конец». — начал выходить из себя Скидони. «Не прошел он и десятка шагов, — невозмутимо продолжал проводник, — как увидел, что свет падает из окошка какого-то жилища. Подойдя поближе, он, наконец, тихонько постучался в дверь. «А что это было за жилище?» — отрывисто спросил монах. «Дождь шел, как из ведра». И бедняге Марка, я ручаюсь, пришлось ждать довольно долго. Но он был терпелив. У Марка было терпение. Я помню, как он умел слушать всякие истории. Мне бы его терпение сердито проворчал про себя монах. Он постучал снова. И вдруг увидел, что дверь открыта. Старый болван не выдержал Скидони. Что ему было там нужно? Любопытство одолело. Любопытство, сеньор? Нет, он просто искал, где укрыться от непогоды. Ощупью пробираясь в темноте, он, наконец, очутился в комнате, где в очаге еще тлели угли. Он подошел к огню, чтобы согреться, дожидаясь, когда кто-нибудь выйдет к нему. Как в доме никого не было, удивился Скидони. Слушайте дальше, сеньор. Не пробыв там и пары минут, он где-то рядом услышал странные звуки. Но огонь очага давал так мало света, что он ничего не разглядел. А что это было? — Вы все перебиваете меня, сеньор. Марко рассказывал, что все это ему не больно понравилось, но что было делать? Он помешал угли в очаге, чтобы разгорелись ярче, но от этого в комнате не стало светлее. Вскоре, однако, послышались шаги, мелькнул свет фонаря, и в комнату вошел какой-то человек. Марка пошел ему навстречу и попросил разрешения остаться в доме, пока не утихнет шторм. «Кто был этот человек?» — настороженно спросил Скидони. «Так вот, старый Марка попросил убежище. Он потом рассказывал, что человек, увидев в доме незнакомца, побелел, как мел». Я думаю, побелеешь. Очень неохотно, но он все же разрешил Марка остаться. Однако стал расспрашивать, что он здесь делает в такой час и в непогоду. За окном так выл ветер, что Марко решил забыть о неприветливом приеме и, показав хозяину дома рыбу, которую он наловил, пригласил того отведать ее. После этого хозяин немного подобрел. — Невероятно! — воскликнул Скидони. — Вот болван! — Не такой уж он был болван, сеньор. Просто он был очень голоден, как рассказывал Марко. Разве голод — доказательство ума? — раздраженно сказал Скидони. — Вы не даете мне говорить, сеньор. Этот человек был так голоден, что сразу же разжег посильнее огонь в очаге и сам принялся разделывать рыбу. Пока он занимался этим, у наблюдавшего за ним Марка закралось сомнение, не тот ли это человек, которого он видел на берегу. Марка, должно быть, слишком пристально смотрел на него, ибо человек сердито спросил, почему он на него так уставился. Но Марка из предосторожности промолчал. Пока тот был занят рыбой, у него была хорошая возможность рассмотреть его. А когда тот то и дело оглядывался и обводил глазами комнату, Марка окончательно убедился, что он не ошибся. Ну и что из того, что это был он? Когда же старый Марка разглядел знакомый мешок в углу, последние сомнения исчезли. Он говорил, что тогда его охватили недобрые предчувствия и захотелось поскорее убраться из этого дома, пока он еще не вызвал подозрений у его хозяина. Он догадался, что заставляло того так часто оглядываться. Сначала Марко решил, что тот опасается, не привел ли он еще кого-нибудь с собой. А теперь же он понял, что этот человек сторожит свою добычу. — Пожалуй, это верно, — согласился монах. Старому Марка было не по себе все время, пока готовилась рыба, и он все время твердил — из огня да в полумя. — Ну что, бедняги, было делать? — Надо было встать и уйти, — резко сказал монах. — Я так и поступлю, если ты не доскажешь сейчас же свою историю. Марка так бы и сделал, да не был уверен, что теперь тот его отпустит. «Это и был с палатра, не так ли?» спросил в нетерпении Скидони. «Жилищем, куда забрел Марка, оказался тот самый дом на побережье, о котором ты уже говорил?» «Вы здорово догадливый, сеньор, хотя, по правде, я ожидал, что вы догадаетесь в первые две минуты». Скидони совсем не понравился взгляд, которым окинул его крестьянин, но он попросил его продолжать. Сначала с Спалатра молчал, но когда была съедена последняя рыба, он мало-помалу разговорился. Тут Скидони вскочил и нервно заходил по комнате. Старик Марка теперь думал не так уже плохо о незнакомце, а, услышав, как дождь хлещет по крыше, вовсе уже раздумал уходить отсюда. «Наконец с Палатра зачем ты вышел из комнаты?» «Вышел?» — внезапно остановился Скидони. — Да, сеньор, однако он не забыл прихватить с собой фонарь. А Марка уже разбирала любопытство. — Да, похоже, старик был не в меру любопытен, — мрачно заметил монах и снова зашагал по комнате.